Маша не лишняя кожа. Мужчина, позвольте, я вам помогу. Спасибо, но сумка не тяжёлая. Я не про сумку. Я пластический хирург. Частенько результатом самостоятельных экспериментов в области похудения становится дряблая, отвисшая в проблемных местах кожа. Один пациент на приёме задал мне прямой вопрос: "А когда тушка худеет, куда лишняя кожа девается?" Ненавижу это модное слово "тушка". Оно напоминает мне курицу без головы и внутренностей, упакованную в полиэтиленовый пакет. Действительно, провисание избыточной кожи вызывает образование так называемого фартука. Иногда этот лоскут кожи живота провисает у некоторых мужиков аж до колен, и в этом случае явно показана хирургическая операция. В любом случае, образование подобной кожной складки Уже прямое показание к абдомина-пластике, пластике живота. Но уж больно не радует перспектива оказаться под ножом хирурга, который срежет хоть и лишние, но все же наши родные лоскутые кожи, а также прокалыванием сформирует имитацию нового пупка. Только представьте себе огромный шов через весь живот, пусть и косметический, почти невидный, однако это больно. Но когда кожа уже провисла, других вариантов, к сожалению, не остаётся. В трусы её не спрячешь. Особенно часто с такой проблемой сталкиваются и люди после 30, когда кожа уже теряет былую юношескую эластичность, а также пациенты с высокими степенями ожирения. Поэтому программу, препятствующую провисанию кожи, надо начинать уже с первого дня избавления от лишнего жира. Больше всего подвержена отвисанию кожа на животе, внутренней стороне бёдер и рук, на лице и шее. Бывший двойной подбородок превращается в маленький кожаный мешочек, болтающийся на шее, как у индюков. Чаще всего подобных неприятностей нам удаётся избежать своевременным применением косметологических мероприятий. Но если бы нам разрешили законно применять гормон роста, результаты были бы совсем другими. Говоря откровенно, в некоторых особо запученных случаях без пластической хирургии всё же не обойтись. Но наша задача попытаться избежать этих приключений и заранее предотвратить все возможные неприятные последствия. Особенно сильно обвисает кожа у тех, кто худеет самостоятельно, грубо, неграмотно, несистемно и только за счёт резких ограничений в питании. Ведь для построения и даже хотя бы только для удержания эластичного каркаса кожи организму ежедневно необходимо определённое количество белка. Постное мясо, птица, рыба и кисломолочные продукты должны постоянно присутствовать в рационе. Так самостоятельное необоснованное ограничение жиров менее 30 г ежедневно неизменно приводит к чрезмерной сухости кожи, а следовательно, к потере её упругости. кожа становится дряблой, шелушащейся и надолго теряет прежнюю эластичность.